Глава 80. Стоило только Сюэньзы упомянуть о тени Мэнся, всюду следовавшей за Даньли, как у Шенлинь Юаня вновь разболелась голова. Даньли много раз подавал во дворец прошения, в которых писал, что к решившимся хозяина теням следует применять особые меры. Кроме того, именно он был тем, кто выдвинул целый ряд планов о том, как лучше их контролировать». Некоторые люди проникались к ним слишком глубокими чувствами и в итоге уже не могли вынести того, что теней хоронили вместе с владельцами. Часто последним желанием самого владельца было, чтобы тень жила свободно. Жаль, но тени появлялись на свет не для того, чтобы становиться вдовцами. Они зависели от своих хозяев и всю жизнь повиновались их желаниям. Как только хозяин умирал, тени теряли свою жизненную силу. Они не старели и не умирали, они не знали, что делать дальше и кем им быть, потому со временем они превращались в живые надгробия, умевшие говорить и двигаться. Они так и не научились приспосабливаться к новым условиям. Навязчивые идеи превращались в безумие и некоторое время спустя обращались во зло». Предсказания Дань Ли оказались на удивление точными. Как ожидалось, на четвертый год Цэджан в столице империи произошел небывалый инцидент, связанный с тенью, потерявшей владельца. Вся семья начальника охраны дворцовых ворот Сунчуна была убита. В день праздника середины осени около сотни трупов оказались вывешены на мосту. Это событие шокировало правительство и общественность и немало встревожило внутренний двор. В те времена Шэн Лин Юань лично возглавлял подразделение Цинпин. Вылетев всем гнездом, уже через полмесяца они смогли выследить и поймать убийцу. Им оказалась тень, оставшаяся после смерти дедушки Суня. Последним желанием старика были мир и счастье для его потомков, Слова, что должны были стать благословением, обернулись для семьи Сунь настоящим проклятием. Из-за тени членам семьи запрещено было покидать дом, и все родственники вынуждены были жить под одной крышей. Что бы ни случилось, они все должны были улыбаться. Если хоть кто-нибудь казался недостаточно веселым, он должен был понести наказание». Вся семья ходила с улыбками на лицах, словно бумажные человечки. Генерал Сунь не мог больше этого выносить. Вместе с братьями они планировали тайно избавиться от тени, но не успели. После этого императорскому двору пришлось проверять владельцев теней по всей стране. Но что больше всего злило Шэн Линь Юаня, так это то, что сам императорский наставник не последовал за своими убеждениями. Перед тем, как покинуть тюрьму, Дань Ли, вероятно, чувствовал, что его ждет, потому заранее отпустил тень из города Мэн. Все заклинания и техники для отслеживания и поимки теней, что применялись в подразделении Цин оказались в руках у тени Дань Ли. Использовать их против нее было сродни тому, чтобы обратить оружие против его же владельца. Четыре года элитные войны преследовали Ротмен. Однако даже потеряв в этой погоне половину своих братьев, им так и не удалось поймать тень. В конце концов, Ротмен сам нашел свою смерть. Они без дозволения вторглись на территории Чиюань и были уничтожены окружавшим долину массивом. Останься они в живых, и кто знает, сколько бы еще людей пострадало. В те годы, когда Дань Ли вынужден был спасаться бегством, тень всюду следовала за ним. — Это весьма романтично, не правда ли? — спросил Сяо Джен. — Безусловно. Однако это всего лишь слухи. Разве после этого Дань Ли не убил всю ее семью? Независимо от того, кто именно следовал за ним, «Человек или тень, никто не смог бы этого избежать. Кроме того, тот, кого мы видели, был высоким и крупным. Учитывая его рост и телосложение, он мало походил на женщину». Словно опомнившись, Шэн Линь вскинул скинул руку и, не тратя время на лишние разговоры, хлопнул Сюань Зы по плечу. «Не перебивай». Сюань Зы тут же закрыл рот и холодно посмотрел на него. Этот старый дьявол мог, не задумываясь, убить любого, однако он всегда был открыт для посторонних. Если в его руках окажется удостоверение личности, он без труда растворится в толпе. В тот момент, когда начался этот разговор, он умело скорректировал свою речь в соответствии с тем, что привыкли слышать окружающие, и прекрасно поладил с ними». Сложно поверить, что всего несколько месяцев назад его вызвали в этот мир при помощи жертвы тысячи жизней, чтобы он уничтожил управление по контролю за аномалиями. Лишь оставаясь с ним наедине, этот старый дьявол, не стесняясь, демонстрировал свою дурную натуру, вероятно потому, что все это время он считал юношу своим союзником. Сюэньзэ с грустью обнаружил, что помимо недовольства он также испытывал какое-то странное удовлетворение от того, что с ним обращались по-особенному. Он решил, что, возможно, перечитал дешевых бульварных романов, книги, песен и тоже подцепил эту подлую заразу. «У меня есть кое-какие соображения на этот счет», — потирая подбородок, отозвался Зе. Директор Сюань сказал, что технику марионеток изобрел Дань Ли. Конечно же, он был не единственным в мире человеком, который умел ею пользоваться. Разве Шансяо не был его учеником? Сюань прикусил язык. «Да что не так с этим старшим братом?» Ван Зе от всего сердца похлопал Шанлинь Юаня по плечу. «Эй, «Речь не о тебе, брат. Говоря Шен Сяо, я имею в виду не тебя, а того, другого Шен Сяо. Посмотри на себя, у тебя же прямо на клинке написано, что ты несчастливый меч». Его величество поднял на него глаза и мягко улыбнулся. Следуя первому принципу гуманизма, Сюэнь Зы тут же попытался спасти этого лысого карпа, слишком много о себе возомнившего. «Не неси ерунды». «У тебя есть какие-нибудь доказательства?» «Да, целая куча доказательств из исторической литературы». Ван Зе тут же продемонстрировал публике свой мобильный телефон. Первое, что появилось на экране, был портрет императора У, напечатанный на страницах учебника истории. Мужчина на портрете был облачен в доспехе, а его квадратное лицо напоминало облик небесного царя Вайшаравану. «Взгляните на это. Это правитель великой Ци, император У. Поговаривают, что ростом он был в девять Чи и весь преисполнен величия. А вот как он выглядел. У него был квадратный подбородок, широкий рот, спина тигра и поясница медведя. Не может быть, чтобы такой могущественный человек когда-либо терпел неудачи, верно?» Однако за всю свою жизнь он так никогда и не женился. Даже его единственный сын и тот оказался приемным. Вам не кажется, что это странно? Сюандзю продолжал обреченно молчать. Правда, странно. С большим интересом, посмотрев на могущественного человека с портрета, произнес Шенлин Юань. Таким образом, одному из экспертов удалось сделать кое-какие выводы. Я вам так скажу, это поистине потрясающий человек. Он лично вносил правки в последнюю редакцию учебника по истории для учеников средней школы. Он считал, что Шансяо, вероятно, имел возлюбленного, которому не было места в гареме. Похоже, император был гомосексуалистом». Но, на мой взгляд, пусть этот эксперт и силен в истории, но он всего лишь человек с ограниченным воображением. Тот, кому не было места в гареме, был не только не того пола, но и не той расы. Например, это могла быть тень. Он не только не человек, но и спутник Шансяо. Это вполне похоже на того Зеленоглазого, не так ли? Продолжал Ван -дзе. «Вполне обоснованно». С улыбкой кивнул его величество. зы по-прежнему молчал, чувствуя, что этого господина по фамилии Ван уже не спасти. Ему можно было сразу вставать в очередь в крематорий. Ванзэ тем временем принялся загибать пальцы. «Смотрите, за последнее время случилось несколько жертвоприношений. Зачинщик первого тут же исчез, мы так и не смогли вычислить его личность, так что пока забудем о нем». Но кто тогда запечатал бедствие клана шаманов? Правильно, Шансяо. А кто сделал сашими из гаушаньского правителя? И тоже Шансяо. В прежние времена в мире существовали три человекоподобные расы. Почему на свободе осталось лишь бедствие клана теней? Сперва всем присутствующим казалось, что Ван Дзе несет какую-то чушь, но, услышав его последние слова, они неожиданно начали проникаться этой историей. Все задумались, даже Шен Юань на мгновение погрузился в размышления. «Тогда какова твоя версия событий?» — спросил он. «Я не знаю всех исторических подробностей», — начал Ван Дзе. Но разве император Уни умер, прыгнув в раскаленную лаву? Ведь, по нашей версии, Чиюань и эти так называемые бедствия давно уже слились в одну непрерывную линию, верно? Осмелюсь предположить, что в тот год его тень, вероятно, последовала за ним. Когда тело императора сгорело в огне, чиюань, произошла физико-химическая реакция, а затем бац! и тень превратилась в настоящего демона. Оказывается, рождение демона сопровождалось странными звуковыми эффектами. Шэн линьюань громко рассмеялся. «Да пошел ты! Неси попкорн!» — не выдержал Сюань Сяо Джан прекрасно понимал, что этот пес Ван Дзе никогда не выплюнет слоновую кость, потому он бесцеремонно отпихнул черного карпа в сторону. «А если серьезно, насколько эти тени хороши в бою? У них есть какие-нибудь особенности?» «Нет. Тень может унаследовать все способности своего хозяина. Если хозяин мог летать по небу и ходить под землей, то его тень могла. Но если хозяин был слаб, тень прекрасно справлялась и сама», — отозвался Шэн Линь Юань. «Однако, если она превратилась в бедствие, то здесь уже трудно о чем-либо говорить». Услышав его слова, Сяо Джен тут же развернулся и связался со всеми инстанциями органов государственной безопасности, потребовав немедленно мобилизовать все доступные силы и урегулировать инцидент. Руководители трех крупнейших спецподразделений должны были быть наготове. Пока они говорили, сотрудникам управления удалось собрать и подготовить данные из различных пунктов энергетического мониторинга, расположенных в районе Цинпин в провинции Цзяньчжоу. Едва получив отчет, Сяо Чжан бегло просмотрел его. В течение последних 72 часов в районе Цинпин не зафиксировали ни одной аномальной реакции. «Исходя из статистических данных, полученных из разных наблюдательных пунктов, можно сделать вывод о том, что температура воздуха этой зимой несколько ниже, чем обычно. Вероятно, все из-за низкого уровня энергии». «А что насчет исторических записей?» — осведомился Сюаньзы. «Пока ничего. Сяо -джан сверился с данными о географическом положении». На это задание была отправлена элита фаншень. Они славились своей мобильностью и возможностью легко перемещаться с места на место. Всего пара фраз, и они уже покинули Пинчжоу, и, как ожидалось, должны были прибыть в Дзяньчжоу не более чем через полчаса. Лицо директора Сяо внезапно исказилось странной гримасой. «Филиал Дзяньчжоу что?» Всем коллективом отправился в отпуск? От них требуется лишь проверить исторические сведения. Почему так долго?» «Филиал Дзяньчжоу... О, ты ведь ничего не знаешь. Они такие ленивые. В прошлый раз человек, что отвечал за безопасность, просто взял и без разрешения покинул свой пост. Он решил поучаствовать в конкурсе робототехники, а когда вернулся, его тут же понизили в должности». «Это место находилось под контролем матушки Юй, тамошний персонал не привык к работе», — сказал Ван Зе. «Еще один Дун Чуань», — нахмурился Сюань Цзы. «Откровенно говоря, матушка Юй отличается от господина Юэ Господин Юэ был самой обычной сволочью. В мирное время он был главным воротилой Дун Чуаня, И всеми силами пытался избежать контроля. А он часто жаловался на медленную реакцию наших оперативников и на то, что они якобы плохо выполняют свою работу. Он никогда не давал нам измерить уровень аномальной энергии. «Неудивительно, что мы так медленно реагировали», — сказал Ван Зе и закусил сигаретный фильтр. «Система мониторинга Джоу еще не готова». С момента создания управления семья Хэ никогда не вмешивалась в наши дела, и мы все делали то же, что и всегда, исполняли свои служебные обязанности. За последние 70 лет в Дзяньчжоу не произошло ни одного странного инцидента, и нам даже не пришлось следить за кровеносной системой Земли». Не потому ли матушка Юй столько лет держала первенство в совете Панлай, что привыкла брать на себя ответственность, не гоняясь за привилегиями. Но ее люди убили Джичуня, холодно вставила до того молчавшая Гую Си. Не дожидаясь, пока Ван Зе снова заговорит, она произнесла: Хорошо, пусть у нас недостаточно доказательств о создании призрачного острова. Но одна из марионеток, что явились убить командира Яня, сама во всем призналась, не так ли? «Я тоже этого не понимаю», — вклинился Джанжао. Этих марионеток подослала матушка Юй, что ей нужно. Будучи опытным оперативником, Ян Цюшань сумел проникнуть в школу истинного учения, где провел целых три года. Он уже выяснил все, что нужно — Должно быть, у него хранилось множество вещественных доказательств, но когда иньи арестовали, лучшие представители класса духовной энергии только и ждали момента, чтобы промыть слепому мозги. По сравнению с этим, показания Янь сюшаня хоть и имели некоторый вес, но отнюдь не являлись решающими». На данный момент ни матушке Юй, ни школе истинного учения не выгодно было убивать Ян Цюшаня. Я только что получил сообщение от наших коллег. После двух пересадок подставной кортеж благополучно прибыл в назначенное место. То есть никто из юянского филиала не раскрывал местонахождение командира Яня. Но я не верю, что наши братья из Фаншень могли предать нас. Джанжао посмотрел на Шенрин Юаня. Если верить словам господина, мы стали мишенью еще в Юяне. Те куклы, что преследовали командира Яня, вероятно, следили за ним с помощью техники марионетки, верно? Что за дела у этой тени командиру Яню? Какие вообще могут быть проблемы, кроме того, что он один из самых выдающихся людей, обладающих особыми способностями? Шен Линь Юань бросил взгляд на лежавшего неподалеку Ян Цюшаня. Техника марионетки непредсказуема. На всякий случай Сяо Джан не осмеливался оставлять Ян Цюшаня одного, пока они не вычислят истинное местоположение нового бедствия. Оглушенный ударом Сюэнь Зы Ян Цюшань находился в специальном пассажирском отсеке. Цвет его лица стал намного лучше, чем раньше. Должно быть, частицы золота и железа в его теле самостоятельно восстанавливали его меридианы. Таково истинное искусство ковки золота. Пока человек не утратил желание жить, он может использовать все, что есть вокруг него. Серебро, золото и железо. Может быть, ему помогла та деревянная кукла, так сильно похожая на Джичуня. Световой индикатор над пассажирским отсеком никогда не гас, и металлические предметы продолжали стекаться все ближе и ближе к мужчине. Вскоре Шенлин Юань почувствовал, что этому человеку жутко не терпелось поправиться и возобновить свою деятельность. Его Величество никогда особо не задумывался об искусстве ковки золота. Выдумав эту технику, он передал ее в Наньмин в качестве наследия. На дне долины Наньмин, наиболее известный как Чиюань, был камень, цветом сроднившийся с языками пламени, рожденный в огне божественной птицы Джусюэ. По виду он напоминал агат и был необычайно прочен. Поговаривали, что ни огню, ни воде ни под силу было разрушить его. При всем желании избавиться от него было не так-то просто. Но Шанлинь Линь Юань был демоном, и так как даже он не мог его полностью уничтожить, он наложил на камень проклятие. Если кто-то сумеет заполучить его наследие, камень разобьется на куски. Это было сделано для того, чтобы никто чужой не посмел прикоснуться к его вещам. Янь... «Ваш командир когда-нибудь получал серьезные раны?» — спросил Шанлинь Юань. «Это ведь обычное дело, разве нет?» — вопросом на вопрос ответил растерявшийся Джан Джао. «Я имею в виду травмы иного рода. Действительно, смертельные раны!» Несколько сторожилов фаншень удивленно переглянулись. «Господин, ты... Откуда ты знаешь?» — удивился Джан Джао. Это был несчастный случай. Неужели он угадал? — Это случилось много лет назад. Я тогда еще учился в средней школе, — начал юноша. В тот год в син произошло землетрясение. Это сильно напугало муравьев-мутантов, верно, брат Ван? — Да, — сказал Ван Дзе. Оперативники местного филиала допустили ошибку. Они решили, что в столь отдаленный район точно никто не сунется, и, поленившись, не стали перекрывать дорогу. В результате двигавшийся по горному туннелю грузовик угодил в смертельную ловушку. Командир Янь первым прибыл на место с подкреплением. Они увидели, что муравьи-мутанты вознамерились обрушить гору. Но хуже всего стало тогда, когда они поняли, что внутри кто-то есть. Представители металлического класса трудились изо всех сил. Они использовали все доступные им ресурсы, чтобы расчистить грузовику путь. Это была поистине чрезвычайная ситуация. Они с трудом могли ее контролировать. Стояла глубокая ночь. Решив, что столкнулся с чем-то сверхъестественным, водитель грузовика так испугался, что закрыл глаза и ударил по газам. Рванув с места, машина отбросила командира Яня более чем на десять метров, и он оказался погребен под обрушившимися камнями. Сзади, прямо ему на спину, рухнул странный оранжево-красный каменный клинок. Некоторые из наших специалистов предположили, что муравьи-мутанты явились именно за этим клинком. Каменный меч мог без труда разрубить железо, словно грязь, и вокруг него велась знакомая темная энергия. Мы так и не нашли способ избавиться от неё. Клинок до сих пор запечатан на 60-м подземном этаже. Вот он, красного цвета, невероятно прочный. «Как не нагревай его, температура камня не изменится. Его можно использовать в качестве кондиционера», сказал Ванзе и, взяв телефон, вошел во внутреннюю сеть управления. Открыв страницу центрального хранилища опасных грузов, мужчина без труда нашел изображение меча и показал его стоявшему поблизости Шен Лин Юаню. Лишь мельком взглянув на фото, Шен Лин Юань – тут же узнал свое творение — камень Наньмина. Но он даже не помнил, где его потерял. Ян Цюшань был представителем металлического класса. По словам Ван Зе, в тот день он приложил все свои усилия, чтобы расчистить выход из горного тоннеля. Но проклятие, наложенное на запечатанное в камне Наньмина знание об искусстве ковки золота — Ошибочно решила, что кто-то вознамерился заполучить древнее наследие, и камень принял вид меча. Как он выжил? Ну, он был на волосок от смерти, но тогда рядом с ним был Джичунь. Он расплавил свой клинок и закрыл раны командира Яня. В противном случае командира разрубило бы напополам, — отозвался Ван Зе. Представители металлического класса отличались поразительной живучестью. Получая травмы, они могли временно обойтись без посторонней помощи, поддерживая себя посредством металлических предметов. Но это не значит, что кусок железа способен спасти их от обезглавливания. Однако Джичунь всегда был особенным. Будучи духом Ян Цюшаня, его клинок в каком-то смысле был живым. Его поступок больше напоминал самопожертвование. Шен Юань сжал руки и едва заметно скривился. Как опрометчиво с его стороны плавить свой клинок ради кого-то другого. «Если бы этот человек умер, меч Джичунь перестал бы существовать». «Да, медик, принимавший участие в той операции, сказал, что командир Янь, вероятно, выжил лишь благодаря Джичуню. Его жизнь висела на волоске, врачи были в отчаянии, но он на самом деле сумел выжить. Почему ты думаешь, все говорят, что командир Янь был самым крутым человеком, фаншень? вздохнул Ван Зэ. После того случая Джичунь проспал целый год, но его жизненные силы так до конца и не восстановились. До отравления ядом призрачного острова он редко принимал человеческий облик. Неудивительно, что при столь слабом кровном родстве с кланом Гаушань Яньсюшань, больше походивший на простого смертного, смог достичь таких невероятных высот в столь раннем возрасте. Оказывается, на то была своя причина. Таким образом, можно было сказать, что этот молодой человек наполовину был его, Шэн Линь Юаня, учеником. Шэн Лин Юань глубоко задумался. Но этого оказалось недостаточно, чтобы суметь достучаться до его величества спустя долгих три тысячи лет. Честно говоря, он давно позабыл об искусстве ковки золота. Создавая его, он не преследовал добрых намерений, но вдруг ему показалось, будто что-то мягко коснулось его сердца, напоминая о том, что он так долго не хотел вспоминать. И все эти воспоминания промчались мимо, словно яркая вспышка, будто он тоже пережил все это. «Господин, почему ты вдруг спросил об этом?» «Думаешь, это может быть связано с теми, кто преследовал командира Яня?» — осведомился Джан Жао, пытаясь прочесть на лице собеседника хоть что-то. «Нет, это не имеет к ним никакого отношения», — улыбнулся Шен Линьюань, Юань, чем еще больше смутил юношу. «Даже если тот зеленоглазый, не бедствие, а тень, что прожила три тысячи лет и теперь пытается убить тяжелораненого ян Цюшаня, он бы не пошел такими окольными путями. Более того, он использовал технику марионетки, чтобы выследить ян Цюшаня, но как только вы оказались неподалеку от Юнаня, подослал ни на что негодных кукол». Он словно боялся, что новости до штаб-квартиры управления по контролю за аномалиями будут идти слишком медленно. Не стоило списывать технику марионеток со счетов, когда из управления по контролю за аномалиями прибыло подкрепление, пыль уже улеглась, и никто больше никого не ждал, но находящийся под властью техники воробей не спешил улетать. Словно бы опасался, что никто его не найдет. Конечно же, никто бы и не смог его найти. В конце концов, не все могли распознать утраченную в веках технику марионетки. Воробей ждал его одного. Похоже, кто-то оказался куда проницательнее, чем его величество с его короткой памятью. Увидев в Ян-Сюшане следы древнего наследия, он сделал неверные выводы, И именно это недопонимание стало причиной того, что там, в больнице Юяна, Шэн Рин Юань сохранил ему жизнь. Противник, что преследовал кортеж, хотел позаимствовать эту «железную ласточку», чтобы отправить ему приглашение в Дзяньчжоу. Слушая, как Ван Зе сыплет словами, Шенлинь Юань считал все это весьма забавным. Но неожиданно этот большой чернолицый карп оказался прав. У него и тени из жоу оказалось слишком много общего. «Директор Сяо!» — донеслось с борта вертолета. Один из оперативников стянул с шеи шумопоглощающий амулет и закричал. «Мы почти прибыли в жоу — Я знаю. Дзяньчжоу — большая провинция. Даже в Цинпин есть городки уездного значения. Скажи точнее, где мы находимся? Отбросы из местного филиала что-нибудь выяснили? — раздраженно бросил Сяо Джан. Не переставая орать, Сяо Джан услышал, как стоявший рядом с ним Ван Зэ спросил. — Старший брат, что ты делаешь? Оглянувшись, Сяо Джан увидел, как Шан Линь Юань спокойно прошел мимо него. Не говоря ни слова, он превратился в черный туман, просочился сквозь дверь кабины и исчез. Оперативники были ошеломлены. Пару долгих мгновений они озадаченно переглядывались друг с другом, а затем повернули головы и дружно посмотрели прямо на сюань Цзы. Но юноша был шокирован не меньше, чем они сами. «Сюань, директор Сюань, что все это значит?» Пробормотал Ванзе, указывая на то место, где только что стоял его величество. Прошу скажи, что он как-то это прокомментировал. Сяньзы открыл было рот, но затем снова его закрыл. Боюсь, я не смогу этого сделать. Прошу прощения. С этими словами он резко распахнул дверь кабины и прежде чем его коллеги успели отреагировать, спрыгнул вниз. Глава 81. Падая с высоты, можно было увидеть бесконечную пустынную равнину Дзяньчжоу. Трещины на мёрзлой земле, похожие на ползучие ветви, указывали на то, какие тайны могли скрываться на глубине. Лишь вдалеке, у самого горизонта, смутно виднелись тени безмолвных гор, похожих на ветреные статуи древних богов. Выпрыгнув из вертолета Сюэньцзы тут же почувствовал, что что-то не так. Здесь было слишком спокойно. Вой ветра, голоса людей и шорохи зимних животных. На первый взгляд в этом не было ничего необычного, но почему-то все это вызывало у юноши стойкое ощущение иллюзорности происходящего. Расширив свое божественное сознание до предела, Сюэнзи наконец обнаружил проблему. В этих местах пролегала кровеносная система Земли. Согласно древним поверьям, кровеносная система Земли была связана с фэншуй шуй чистой и темной энергией, а также злым роком. Управление по контролю за аномалиями считало, что это явление характерно прежде всего для мест, являвшихся источниками аномальной энергии. Выявление энергетических точек и поддержание показателей на стабильном уровне было одной из повседневных задач филиалов управления – и называлась охраной кровеносной системы Земли. Для некоторых сильнейших мастеров, имевших возможность прикоснуться к сути этого мира, кровеносная система Земли была таким же параметром, как температура и аура. В крупных городах с большой плотностью населения кровеносную систему нелегко было отыскать, но в таком месте, как Дзяньчжоу, где было мало людей и много гор, аура кровеносной системы Земли угадывалась с легкостью. К своему удивлению Сюэньзэ обнаружил, что не почувствовал ни ауры Земли, ни Шэн Ринь Юаня, находившегося всего на шаг впереди него. Оглядевшись, юноша внезапно запаниковал. Бескрайняя равнина больше напоминала картину, нежели настоящий живой пейзаж. Атмосфера этого места была чиста, Ветер свеж, и на небе не было видно ни облачка. По рукам Сюань Цзы пробежали мурашки. Что происходит? Он не осмелился вот так сразу спускаться на землю. Лежавший в кармане мобильный телефон внезапно ожил и настойчиво завибрировал. Предположив, что это был кто-то из оставшихся в вертолете коллег, Сюань Цзы насторожился. Вытащив телефон, юноша даже не взглянул на экран. «Сперва выслушай меня. В Дзяньчжоу что-то не так. Должно быть проблема в данных энергетического мониторинга. Вы должны немедленно убраться...» Из динамика телефона послышался тихий вздох. Это был голос Шэнли Ньюаня. Сюэньцзы еще больше насторожился. «Как его величество смог ему позвонить? Даже если бы у него и была такая возможность, подобные вздохи были явно не в стиле старого дьявола». Однако стоило Сюаньзы отвлечься, как его вмиг окутал, словно из ниоткуда взявшийся туман. В лицо ударил порыв яростного ветра, и юноше показалось, будто гравитация увеличилась в сотню раз, с невероятной силой потянув его к земле. Из тумана послышалась торжественная музыка. Сюэньзэ сжал в ладони монету и обернулся. Перед ним был «Его Величество». На троне с идеально прямой спиной, облаченный в Тиару и императорское одеяние, восседал Шенлин юань Парадные одежды казались слишком громоздкими, что не могло утаить юного лица владыки людей. Юного? Гражданские и военные чиновники выстроились по обе стороны от трона, а рядом, словно тень, стоял загадочный человек в маске. Церемонимейстер вышел вперед и вежливо объявил о том, что прибыл посланник из клана Гаушань. В министров прокатилось легкое волнение, люди принялись перешептываться друг с другом. Встреча посланника требовала соблюдения множества церемоний. Послушав какое-то время, Сюань предположил, что это был 32-й год правления императора Пина. Именно в этот год Шен Рин юань унаследовал трон, но в мире все еще не было покоя, и люди до сих пор терпели ненастья. Тогда его величество сказал, что эра нового правления начнется лишь тогда, когда они отвоюют обратно столицу, потому он все еще использовал старый календарь. В этом году один за другим из жизни ушли старые глава клана шаманов и великий мудрец. Молодой же глава, полной решимости отомстить, стал железной опорой для правителя. Все человекоподобные расы объединились с центральными равнинами. Армия разделилась, и солдаты двинулись в нескольких направлениях. Одна дорога вела на юг, другая на северо-запад, в стратегически важный город Нинджоу. При поддержке северных земель люди быстро отвоевали у демонов прежние территории, распространив свое влияние до самой горы Буджоу. С другой стороны действовали шаманы. Объединившись с выходцами с острова Гаолин, они разорвали связь между новой и старой столицами демонов. Демоны, населявшие старую столицу, были настроены менее радикально. Многие из них выступали против этой войны – И даже прятали у себя великое множество полукровок, покинутых своими сородичами. Угодив в окружение, многие из демонов сразу же сдались. Это был первый раз, когда чаша весов начала склоняться в сторону людей. В этом же году, в июль, живший на острове Гаолин вовремя махнул хвостом и первым отправил гонцов с подарками. В том году его величеству было всего 19 лет. Шенрин юань напоминал рано повзрослевшего юношу. Черты его лица заострились и сделались угловатыми, как у настоящего мужчины. Казалось, этот человек нес на себе невероятно тяжкое бремя, скрывая не успевшее исчезнуть ребячество за завесой жемчужных нитей. Вероятно, он и сам понимал, что его спина была слишком прямой, что делало его похожим на изящную куклу. Сюань постоянно был на чеку. Он понятия не имел, что творилось в Дзяньчжоу. Потянувшись к карману штанов, он хотел было нащупать иглу, которую использовал для борьбы с иллюзиями наследия, но его пальцы схватили пустоту. — Его игла? Нет! Его карман? — Сюань с изумлением посмотрел вниз и обнаружил, что его футболка и джинсы превратились в халат. Юноша тут же почувствовал себя совершенно разбитым, и в этот самый момент молодой владыка людей внезапно взглянул на него. На его лице застыло выражение крайней беспомощности, его губы остались неподвижными, но в ушах сюань Цзы вдруг раздался знакомый голос. — Что ты ищешь? Не капризничай. — С кем он говорил? — Ты меня видишь? — ошеломленно спросил сюань Цзы. «Не говори ерунды, когда ты перестанешь доставлять мне неприятности. Сядь рядом со мной, гости уже здесь», — вздохнул Шанлин Юань. Разговаривая с Шанлин Лин Юанем, чувствовал себя так, будто угодил в какую-то ловушку. Окончательно запутавшись, он совершенно забыл об Игле и послушно уселся рядом с троном. Гаушаньский посланник вошел в зал и быстрыми шагами подошел ближе. Со слезами на глазах он поведал владыке людей о том, как над ним много лет издевались демоны. Словно те жертвы из оккупированных врагом районов, что день и ночь ждали прихода освободительной армии. Будто гаушанцы никогда и не были представителями другой расы. Но, к счастью, зевавшего со скуки сюаньзы, вскоре посланник перестал заунывно вопить и принялся хвастаться богатством. Нет. Носить дары. Вейюй был из поколения рабовладельцев, и пусть его идеи невероятно устарели, но он все еще был безумно богат. Кроме того, он великолепно льстил. Кораллы, драгоценные жемчужины и даже нефриты. Все это было для него не больше, чем обычные камни. Не привыкший к такой роскоши Сюэньзы, едва не ослеп от всех этих украшений. Среди всего этого великолепия возвышалась лодка площадью около двух квадратных метров, целиком украшенная множеством драгоценных камней. Стоило слугам внести ее, как тронный зал озарился ярким светом, и все присутствующие едва не захлебнулись слюной. Вдруг у Сюаньзы родилась идея. «Если я возьму парочку...» Но стоило ему только подумать об этом как уголки глаз Шенлин-Юаня едва заметно изогнулись. Посланник решил, что молодому императору понравилась драгоценная лодка и тут же бросился рассказывать, что за судно для этого использовалось и сколько драгоценных камней понадобилось для его инкрустации. Находясь в море знаний, Шенлин-Юань обратился к Сюаньзы: «Выбери, что тебе больше всего хочется». В глубине души Сюань Цзы смутно чувствовал, что что-то не так, и в его сердце зародилось сомнение. Как он узнал, о чем я думаю? Но какая-то невиданная сила внезапно подавила его разум. Сомнения исчезли без следа, и он вновь вернулся к своей роли. «Я хочу ту кроваво-красную яшму, что лежит посередине, нефрит с кормы и горку мелких аметистов. Я подарю тебе их». «Прикажу людям тотчас же все принести». В голосе Шенли Юаня слышалась улыбка. «Как можно играть с такой большой, полной драгоценностей лодкой? Тиран, нельзя быть таким расточительным. Нам, между прочим, не хватает одной зарплаты». Мысленно ворчал Сюань Цзы. «Оставь несколько камней для рукояти. В будущем, когда ты вновь обнажишь свой меч, он засияет всеми возможными цветами». «О, как большой радужный фазан! Разве не величественно?» Немного подумав, вновь выпалил юноша. Он искренне считал, что длиннохвостый фазан — самая красивая птица в мире, потому решил похвалить Шан Линь юаня сравнив его с фазаном. Но на удивление этот несравненный красоты человек не оценил его похвалы. «Уйди!» — холодно бросил его величество. Сяньзи вновь почувствовал неладное. Я и Шенлин Юань, почему мы так хорошо ладим, будто провели вместе пол жизни? Из каких это пор длиннохвостые фазаны стали символом величия? В последние годы на пике популярности ведь были фламинго. В этот момент гаушанский посланник произнес. «И последнее сокровище. Этот дар наш правитель выбрал специально для вашего величества». Сюань и Шэн Линь Юань одновременно посмотрели на него. Несколько гаушанцев внесли в зал раковину огромного моллюска, белоснежную, с перламутровым отливом. Это зрелище было больше похоже на сон. Вдруг двустворчатая раковина медленно открылась». Внутри, переливаясь на свету, лежали драгоценные жемчужины. Каждая была размером с кулак. «Что это?» — осведомился Сюаньцзы. Стоило ему произнести эти слова, как из-под вороха жемчужин выплыла прозрачная, изящная тень и медленно подлетела к его величеству владыки людей. Тень опустилась прямо перед ним, благоговейно преклонив колени. Внезапно полупрозрачный силуэт вспыхнул, и из пламени стали проступать очертания человеческой фигуры. «Превосходный раб из клана теней!» — громко объявил посланник. Выражение лица Шен Линь Юаня внезапно изменилось. Прежде чем тень успела принять форму, он и Дань Ли почти одновременно ударили по раковине. Дань вскинул руку и быстро произнес несколько заклинаний, прерывая начавшуюся трансформацию. Ни слова не говоря, Шэн Рин Юань выхватил меч и одним ударом разрубил моллюска вместе с каменной подставкой. Все содержимое раковины в миг посыпалось к ногам посланника. Несчастный так испугался, что намочил штаны». Кончик клинка шен юаня медленно оторвался от земли, издавая долгий протяжный стон. На тыльной стороне ладони его величества вздулись синие вены. Руки юного владыки людей слегка дрожали. Молодой человек опустил взгляд и посмотрел на гаушаньского посланца так, словно желал его убить. В этот самый момент стоявшие по обе стороны от трона генералы обнажили свои мечи, нацелившись на гаушанцев. Дикари, как вы посмели! Внезапно посланец вновь обрел дар речи. Ва-ва, ваше величество, помилуйте, помилуйте! залепетал он. Пораженный столь бурной реакцией Сюаньзи, успел заметить, как Шэн Линь Юань, заложив руки за спину, едва заметно повернулся к нему. — А, так он просто притворяется. — Ваше Величество, прошу вас, успокойтесь, и вы, генералы, проявите терпение. Наши страны все еще находятся в состоянии войны, — произнес Дань Ли, холодно взглянув на гаушаньского посланника. Клан Гаушань славится своим двусмысленным отношением как к людям, так и к демонам. Сегодня вы явились сюда и публично унизили нашего государя. О, в таком случае, пожалуйста, возвращайтесь обратно на Гаолин, в Белый Нефритовый дворец, и передайте правителю Вайюю сообщение, что наши войска вскоре войдут в его владение и потребуют ответа. Я надеюсь, посланник поторопится и не опоздает за докладом, иначе окажется, что великая человеческая раса не ведает правил приличия». Гаушаньцы до сих пор придерживались рабовладельческого строя. Живя вдали от цивилизации, они явно испытывали недостаток в образовании. Поговаривали, что их правитель был крайне неразборчив в связях. В белом нефритовом дворце содержалось бесчисленное множество красавиц. И правда в том, что для гаушанцев тени были сродни удивительным цветам и драгоценностям, поэтому их легко отдавали в дар. Откуда им было знать о правилах человеческой расы? Лицо посланника побледнело. клятве наручаясь, он кланялся и заливался кровавыми слезами. Шэн Лин Юань и Дань Ли переглянулись, и юноша, наконец, отвел меч. От начала и до конца, отыграв представление о государе в гневе, Шэн Лин Юань взмахнул рукавом и покинул зал. Сюэнь поспешно последовал за ним. «Лин Юань, в чем дело? Ты только что...» Парадная одежда слишком сильно давила на юношу. Вернувшись в свои покои, Шэн Лин Юань тут же попросил кого-нибудь переодеть его. Но стоило ему обернуться, как стало ясно, что его величество, совсем недавно злой и дрожавший от гнева, все еще улыбался. Будто он и вовсе никогда не злился. В этот момент он был живым воплощением фразы «менял лица, словно листал книгу». Ничего страшного. Вайюй низкий человек. Его капитуляция ничто иное, кроме как прощупывание почвы. Разве ты не заметил? Посланник привез с собой кучу бесполезных сокровищ, но среди них не было ни одного созданного гаушанцами инструмента. Они считают, что я простофиля и голодранец, никогда раньше не видевший богатств. Это их неизлечимая болезнь. Учитель хотел, чтобы все прошло мирно, но гаошаньцы грубо нарушили правила приличия, подарив мне тень. Переодевшись в повседневную одежду, Шен Линь Юань с чистой совестью оставил работу по запугиванию посланцев на Даньли. Он прятался и ленился, даже волосы распустил. В таком виде он больше напоминал прогульщика из академии. Обменявшись с парой небрежных фраз, он достал лист, Один из тех, что обычно использовали шаманы, и начертал на нем заклинание. Взяв со стола чашку чая, молодой император спокойно вылил ее содержимое на лист, и тот моментально застыл. Что это? – спросил Сюаньцзы. Снятие печати. Я ведь уже трижды объяснял тебе, почему ты снова спрашиваешь, – отозвался Шенлин Юань, равнодушно посмотрев на юношу. Когда мы наедине, незачем соблюдать церемонии». Вдоволь поиздевавшись над Сюаньзи, Шен Линь Юань подозвал к себе одного из охранников и приказал тому незаметно прикрепить талисман к повозке гаушанского посланника. «К тому моменту, как они доберутся до дороги, лед растает, символы, что были начертаны на лице, проявятся, и печать тени можно будет снять». Раковина, в которой жила тень, была разрублена мечом Шенлин Юаня. Как только печать исчезнет, тень будет свободна и сможет сбежать. Она не должна возвращаться на Гаолин, не должна страдать от деяний Вэй Юя. Если она вернется обратно, этот старый развратник ее замучает», — сказал Шенлин Юань. Тени тоже обладают душой. Пусть они и ограничены природой и не могут самолично выбрать свой путь, но мне жаль, что их отправляют в подарок, словно какую-то вещь. Нет никакой необходимости убивать их. О, -о» отозвался Сянзы. До сих пор он лишь слушал, что говорил его величество, вяло размышляя об особенностях теней. Внезапно его мысли натянулись как струна. Подождите. Когда тень признавала хозяина, она принимала желаемый им облик. Некоторые из людей были падки на любую внешность, а кто-то попросту не знал, что им нравилось. Даже получив признание, не требовалось время, чтобы преобразиться. Но когда та маленькая тень из раковины увидела Шен Линь-Юаня, она без колебаний вознамерилась принять облик взрослого человека. Что все это значило? Похоже, у Шенлин-Юаня были вполне определенные предпочтения. Может быть, у него была возлюбленная из плоти и крови. Его величество и этот человек были рядом день и ночь, но он совершенно ничего не знал. У Сюэньзы похолодели руки, его сердце колотилось так, что казалось, вот-вот выпрыгнет из горла. Он тут же оборвал связь с Шенлин-Юанем. Шенлин-Юань нахмурился. Почему ты вдруг закрылся от меня? О чем ты думаешь? Кто это? Сюэнзы смотрел на него, не мигая, и в его сердце ни с того ни с сего вспыхнул гнев. Проклятие! Кто это? Одна из тех красавиц из клана шаманов, что любили кружить вокруг его величества. Ученик верховного жреца северных земель, что краснел каждый раз при виде его. Этот бесстыжий и так похожий на девчонку Алодзынь так много подозреваемых». Гнев обжег горло, и Сюань выпалил. «Пока учитель наблюдал со стороны, ты втайне жалел, что не можешь оставить эту тень подле себя?» «Что?» Шен Юань на мгновение опешил, но тут же почувствовал себя крайне нелепо. Он небрежно произнес. «Зачем мне раб из клана теней? Зачем мне слабое место?» «Значит, слабое место», Сяньзы едва не задохнулся. На мгновение лишившись рассудка, юноша выпалил. «Не думаю, что тебе стоило отдавать то заклинание. Мог бы просто послать кого-нибудь, чтобы перехватить повозку. В любом случае, Вэй Юй не станет жаловаться учителю. Когда тень трансформируется, он уже не сможет отличить ее от человека». «Да что с тобой?» — осведомился Шэн Лин Юань. «Если ты не хочешь, чтобы она трансформировалась сейчас, я слышал, что у торговцев тенями есть некая печать. Она может заставить тень спать в течение многих лет. Торговцы часто используют ее при перевозке товаров, чтобы тени по пути не засматривались на других людей. Пламя в голове Сюэньзы разгоралось все ярче и ярче, а в груди становилось все теснее. Наконец, потеряв всякое терпение, он развернулся, чтобы уйти». «Если ты занят, я сам найду ее для тебя». «Ты». Они только что одержали победу и одним ударом вернули себе три города. Занимавший это место клан демонов предпочел сжечь себя заживо, отчего внутренние стены выгорели дотла. Поселившись в некогда оккупированном демонами дворце, люди его величества постепенно наводили здесь порядок. Когда-то здесь располагался изящный сад, Но, проиграв, демоны спалили и его, и большую часть городских стен. Все вокруг лежало в руинах, повсюду царило запустение, но одна, единственная весна напрочь перечеркнула все, что было до этого момента. Вновь пышным цветом распустились травы, птицы строили новые гнезда, и все вокруг просыпалось от сна. Под окнами, гоняясь друг за другом, сновала пара кроликов — и все это заставляло сердца людей трепетать. Сяньзы выпрыгнул из окна и полетел прочь. Но, вспомнив, что Шэн Лин Юань мог видеть его глазами, он еще больше рассердился и зажмурился. Ему оставалось лишь опереться на свое божественное сознание, чтобы успешно избегать препятствий. Но вдруг среди этой темноты его внимание привлек весенний ветерок, сея в душе юноши семена беспокойства. Его Величество унаследовал трон, и место императрицы было свободно. Когда-нибудь он женится, и у него появятся дети. Линь Юань всегда был хладнокровным и флегматичным человеком. Обычно он доверял своим подчиненным настолько, что в разговоре с ними не стеснялся слез. Но Сюаньзы знал, что он притворяется. Дань Ли с малых лет учил его тому, что владыка людей должен вести себя так, чтобы на один призыв отзывалась сотня. Если хочешь завоевать сердца людей, нужно уметь управлять своими эмоциями, постоянно и неуклонно привлекать к себе людское внимание, это умение, которому его величество научился еще в детстве. Вероятно, из-за того, что его ранние годы были такими тяжелыми, он попросту никогда не влюблялся. Его чувства напоминали чистую воду, Они не казались слишком пылкими, но стоило дать им волю, и этот поток растянулся бы навечно. Лин Юань был настойчивым и внимательным, и каждое его чувство было очень старым. Он заботился о каждой своей привязанности. Даже много лет спустя его мысли оставались чистыми и искренними. Но если у него есть возлюбленное... Если у него есть возлюбленное, он непременно станет одним из тех людей, что всю свою жизнь посвящают другим. Неужели Лин Юань очарован кем-то еще? Едва эта мысль пришла ему в голову, и Сюаньзы показалось, что в сердце разом вонзился клинок, безжалостно разрубая его на куски. Как Лин Юань может смотреть на других? Они с Лин Юанем всегда делили одни мысли — Как кто-то другой смеет вторгаться туда? Лин Юань. Вдруг, словно повинуясь какому-то странному порыву, Сюань Цзи развернулся и направился к домику, где отдыхал Шен Лин Юань. Лин Юань, это... Вбежав на второй этаж, он увидел, что Шен Лин Юань стоял у окна спиной к нему и с осторожностью держал в руках меч демона небес. Сюань Цзи забыл закрыть глаза... Как только он приблизился, Шен Лин тут же понял, где он находится. Юное величество не обернулся и лишь тихо вздохнул. Вернулся? Что ты делал? Лин Юань мой. Сюэ не ответил, опираясь на столик, стоявший в нескольких чи от его величества. Он почувствовал, как в его сердце вонзился нож. Все потаенные желания с ревом прорвались сквозь невидимую стену и вырвались наружу. Он хотел закрыть двери и окна, хотел спрятать Линьюаня от этого мира, от теней, от людей, от целого света, чтобы никогда не впускать сюда даже весну. Он хотел создать свое собственное тело и больше никогда не выпускать этого человека из рук, а если ничего не получится, он хотел бы стать облаком, дымом и туманом и занять собой все семь отверстий и пять чувств, чтобы Лин Юань мог видеть только его, слышать только его и прикасаться только к нему. «Проснись!» — громкий упрек, прозвучавший над самым его ухом, немало шокировал Сюань Цзы. Юноша распахнул глаза, и все вокруг — туман, маленький домик и юный император — разом исчезло. Он падал с огромной высоты, и его красивое лицо готово было поприветствовать землю. Разбудивший его старый дьявол сложил руки на груди и холодно наблюдал за его падением. Он не собирался его ловить. Сюэньзэ выругался и быстро заработал крыльями. Это позволило ему скользнуть вперед более чем на 10 метров. Свободное падение прекратилось. Приземлившийся юноша прокатился по земле, но, по крайней мере, он был цел, а тем временем спустившийся вниз черный туман превратился в ступени, мягко поймав приземлившегося следом Шенлинь-юаня. С отвращением посмотрев на Сюаньзы, Шенлинь-Юань грубо бросил. «Даже такой недоучка, как ты, смог бы с легкостью обойти эту темную энергию. Не ты ли несколько дней назад разучивал заклинание очищения души, а теперь так спешишь вернуть его мне? Как вежливо с твоей стороны!» Сюэнзи стоял на коленях на земле. В его волосах запутались пучки сухой травы. Внезапно знакомый голос словно пригвоздил его к месту. Шен Линь Юань странно посмотрел на него — и взгляд маленького демона не на шутку удивил его. В чужих глазах бушевали непередаваемые эмоции. «Что за тягостные воспоминания вызвала у тебя эта темная энергия?» Но Сюэнзи продолжал с жадностью смотреть на молодого человека. «Я...» — наконец хрипло произнес он. Однако, не дожидаясь, пока юноша выскажется, Шен Линь Юань вновь прервал его. Подожди немного, будь хорошим мальчиком. Сейчас не время распускать сопли. Сюаньзи закрыл рот и мысленно выругался. Вот же ублюдок. Черный туман в руках Шенлинь-Юаня превратился в длинный кинжал, и Его Величество внезапно воткнул его в замерзшую землю, принявшись рыть глубокую ямку. Когда с ямой было закончено, раздался гул, из глубины заструился дым, и на земле появилось одно из шаманских заклинаний. Обратное течение. Значит, то, куда он недавно угодил, было обратным течением. Но обратное течение, это заклинание опиралось лишь на личный опыт человека. Оно заставляло его вновь и вновь переживать конкретные события и боль. Это были никакие какие-нибудь подслушанные на стороне истории, не радости и печали, увиденные в кино. Более того, это не имело ничего общего с предками. Его наследие здесь было ни при чем. Другими словами, все то, что он сейчас пережил, память о том, как он всюду следовал за Шен Лин Юанем, деля с ним пять органов и шесть чувств, это не было наследием духа меча, демона небес». Это были его собственные воспоминания.